Глава 15. Тантра С точки зрения буддийских мастеров Ваджраяны, Тантраяна это важная часть буддийского наследия, которая передавалась древнеиндийскими мастерами Наланды и Викрамашилы и странствующими йогинами. Буддийская тантра отличается от небуддийских форм тантры тем, что ее основу составляет прибежище в трех драгоценностях. Ключевые принципы ее практики это отречение, бадхичита и правильная форма мудрости. Таким образом, ваджраяна проистекает из идей, представленных как в палийских, так и в санскритских учениях. Говоря в целом, уникальность ваджраяны заключается в изощренности техник сосредоточения и медитации, которые позволяют быстро достичь полного пробуждения. В противоположность трем неисчислимым великим ионам, необходимым для накопления заслуг и мудрости на пути сутраяны. В идеале, Тантрояна практикуется на основе как Шравакаяны, так и общей Бадхисатвояны. Достигнув высокого уровня в трех высших тренировках и шести совершенствах, Бадхисатвы с исключительно мощной бадхичитой вступают на путь Тантрояны. С великим состраданием, для которого нестерпимы страдания живых существ в Сансаре, Эти бодхисаттвы обращаются с просьбой о тантрических посвящениях, абхишека, и получают их, принимая нравственные обеты и обязательства тантры. Затем они усердно изучают и практикуют тантрические учения, в дополнение к практикам, описанным в сутрах. Ваджаяна широко распространена среди последователей тибетского буддизма и японской школы Сингон. Тантрические практики вплетены в ткань буддизма в Китае, Корее и Вьетнаме. Интересно, что популярная в этих странах практика Амитабхи в тибетском буддизме присутствует как практика тантрическая. К сожалению, отсутствие достоверной информации приводит к неправильным представлениям о ваджаяне. Хотя в некоторых тантрических практиках и допускаются сексуальная йога или опьяняющие вещества, применять их могут только практикующие, находящиеся на очень высоких ступенях пути лишь очень немногие обладают квалификацией, необходимой для выполнения этих практик. Занимаются они ими тайно. Некоторые, вступив в Аджраяну, воображают себя высокореализованными тантрическими практикующими и при этом занимаются подобными активностями без постижения окончательной реальности. Так они нарушают тантрические обеты и создают разрушительную карму. Кроме того, Некоторые так называемые тантрические практикующие свели тантраяну к выполнению ритуалов, проводимых с мирской мотивацией, ради богатства или престижа. Некоторые люди дают посвящение, чтобы получать подношение. Все это неправильно и выходит за рамки буддийской дхармы. В этой главе я объясню, как пути ваджраяны следуют искренние и серьезные практикующие. Тантрические божества Умы обычных существ слишком омрачены, чтобы получать учение напрямую из всеведущего ума Будды. И потому, чтобы их обучать, он в соответствии с предрасположенностями живых существ проявляется в различных формных телах. Из-за различных умственных склонностей живых существ и разницы в их физических составляющих проявляются и различные медитативные божества. Природа всех тантрических божеств едина. Это возвышенная мудрость, блаженства и пустотности. Божества — это не отдельные личности, у которых было бы неотъемлемо существующее Я. Поскольку исполненное блаженство состояния ума используется для постижения пустотности, многие из божеств высшей йога-тантри изображены в союзе с супругами. Мужское божество символизирует метод как аспект пути, то есть сострадание, щедрость и тому подобное женское божество — это аспект мудрости. Неверно полагать, что эти пробужденные медитативные божества испытывают сексуальное желание. Мудрость любого Будды может проявляться в виде божеств как мирных, так и гневных. Облик гневных божеств демонстрирует силу и ясность сострадания и мудрости. Их свирепость направлена на неведение, омрачение и эгоцентризм то есть подлинных врагов, что разрушают наше благополучие. Эти пробужденные божества обладают сострадательным умом и никогда не вредят живым существам под влиянием гнева. Буддисты, которые не понимают тантрическую практику, могут неправильно относиться к божествам, воспринимая их как внешних богов, которым следует поклоняться. Хотя руководство по тантрической практике и описывают простирания, подношения и молитвы, Суть тантрического пути не в том, чтобы поклоняться внешнему существу в надежде, что оно дарует нам благословение и нирвану. Будда ясно объяснил, что мы сами должны взращивать путь и преображать свой ум. Совершение простираний, подношений и тому подобного — это методы очищения нашей разрушительной кармы и создания заслуг, которые готовят ум к медитации безмятежности и прозрения. Вступление в ваджраяну. Формальное вступление на путь тантры — это получение тантрического посвящения. Прежде чем получать от духовного наставника посвящение, необходимо проверить его или ее квалификацию и качество. Искусный ваджрный мастер должен обладать качествами духовного наставника колесницы Бдхисатвов, особенно правильным пониманием пустотности, которая сопровождается бодхичиттой. Такой наставник уберегает свои тела, речь и ум от разрушительных действий. Практикует три высшие тренировки. Обладает ученостью как в сутрах, так и в тантрах. Полон сострадания и свободен от притворства и обмана. Ему или ей присущи 10 внешних и 10 внутренних качеств ваджарного мастера. Такой наставник получил посвящение ваджаяны, чистым образом соблюдает обеты и обязательства, хорошо изучил практики, выполнил соответствующие ретриты и заключительные церемонии и посредством этого пути достиг глубокого прозрения. Поиск искусного тантрического учителя может занять много лет, но тщательный выбор — дело стоящее. Тантрические тексты предписывают, посвящения должны передаваться только людям, которые надлежащим образом подготовлены, то есть тем, в ком живут вера, отречение бодхичитта и правильное понимание пустотности, а не людям, которые не понимают основ буддизма. Несмотря на это, некоторые тибетские ламы разрешают посещать церемонии посвящения и новичкам. Они считают, что так посеют в уме человека благие семена. В целом, это может быть полезно. Однако иногда преждевременная передача посвящений приводит к пагубным последствиям. Нравственное поведение имеет в тантре решающее значение. Тантрические обеты принимаются на основе обетов бодхисаттвы, которые, в свою очередь, основаны на прибежище в трех драгоценностях и, в идеале, всех пяти обетах мирянина. Те, кто получили тантрическое посвящение, должны изучать различные обеты и обязательства и усердно их практиковать. Они также должны получать учения, изучая входящие в тантрическую медитацию этапы созерцания пустотности, визуализации божества, начитывания мантр и так далее, и все это практиковать ежедневно. Кроме того, практикующие ваджраяны должны продолжать укреплять свои отречения, бадхичиту и мудрость постижения пустотности, выполнять очистительные практики, чтобы избавить свой ум от разрушительной кармы и накапливать заслуги. Учение и практика ваджаяны должны быть делом личным или тайным. Тантрическим практикующим не следует хвастаться посвящениями, которые они получили, или рассказывать другим о том, что они практикуют ваджаяну. Они должны хранить изображения для практики ваджаяны в тайне, доставая их только при медитации. Таким образом, практикующие избегают угроз эгоцентризма и высокомерия то есть состояний, которые препятствуют духовному росту. Превосходные качества высшей йога-тантры В соответствии с одной из классификаций, буддийскую тантру можно разделить на четыре класса — тантры-действия, осуществления, йоги и высшей йоги. Высшая йога-тантра выявляет окончательный смысл природы Будды, описывая тончайший уровень ума — изначальный врожденный ясный свет. Когда это тончайшее сознание обращается в путь, йогины приобретают очень мощный инструмент для быстрого устранения завес и полного накопления всех превосходных качеств Будды. Вот некоторые факторы, которые отличают высшую йога-тантру и делают ее глубокой. Первый фактор. Практикующий обладает мощным, неотложным стремлением стать Буддой, чтобы приносить благо живым существам, и потому особо усердствует в практике. Второй фактор. Объект, с помощью которого развивается безмятежность, очень тонок, что приводит к глубокому сосредоточению. Третий фактор. Медитация сосредоточения на тонких объектах и тонких уровнях ума увеличивает ясность понимания пустотности. Четвертый фактор. Благодаря особым техникам медитации безмятежность и прозрение достигаются одновременно. Пятый фактор. Зарождается великое блаженство для того, чтобы выявить тончайший ум ясного света, который затем используется для прямого постижения пустотности и устранения даже самых тонких завес. Шестой фактор. Метод и мудрость развиваются одновременно, в рамках одного умственного состояния, что позволяет накапливать их в одно и то же время. Седьмой фактор. Практикующий упражняется в одновременном восприятии двух истин, таким образом прокладывая путь к состоянию Будды, в котором относительная и окончательная истины воспринимаются одновременно. Восьмой фактор. Путь союза блаженства и пустотности, ведущий к иллюзорному телу, это уникальная причина для достижения формного тела Будды. Девятый фактор. Иллюзорное тело и подлинный ясный свет, которые практикующие реализуют на пути ваджраяны, это сущностные причины, которые прямо соответствуют формному телу и телу истины уровня плода. Практика преобразования порожденного желанием блаженства в путь регулируется тантрическими обетами, которые принимают все практикующие высшие йога-тантры. Нарушение этих нравственных ограничений — дело чрезвычайно серьезное. Оно ведет к накоплению огромной неблагой кармы и пагубным последствиям. Йогины, которые привносят желание на путь, должны обладать устойчивым отречением, битхичиттой и мудростью. Подходящими качествами для этого обладают только некоторые исключительные практикующие. Монахи и монахини приняли целебат и потому не выполняют практику привнесения желания на путь даже при наличии соответствующей квалификации. Некоторые люди ошибочно полагают. Поскольку все пустотно, нет ничего хорошего или плохого. Когда человек постигает пустотность, он выходит за рамки нравственных обетов. Это ошибочная логика. Подмасамхава утверждает, чем выше наше постижение пустотности, тем больше мы уважаем карму и ее плоды, и тем сильнее посему преданы нравственному поведению. Вопреки неправильным представлениям, тантрические йогины не практикуют магию. Тантра — это не повод вести себя странным образом. Будда всегда вел себя скромно, а он — наш гуру. Он усердно трудился на пути, жил просто и прилежно практиковал. Нам нужно следовать его примеру.